Глава сороковая. Карен. У меня сегодня опять была та пациентка, которая спит с женатым мужчиной. Карен попыталась произнести эту фразу непринужденным тоном, но Майкл многозначительно посмотрел на нее. Так он смотрел, когда у нее появлялась какая-то навязчивая идея, которую он не мог понять. Он чуть слышно вздохнул, такой вздох обычно не замечают и обращают внимание только если его ждут. Однако после того, как Би сегодня днем отреагировала на ее слова, она отчаянно хотела поговорить с кем-то о происходящем. На минуту ей показалось, что у нее есть союзница в лице Элеоноры. Но после короткой речи Би Элеонора замкнулась и больше не желала все это обсуждать. После того, как они разошлись, Элеонора прислала Карен сообщение, в котором спросила, «Имеет ли ее сумасшедшая пациентка какое-то отношение к тому, что Карен рассказала ей про Адама?» Карен ответила только. «Я скажу тебе больше, как только смогу. Целую». «И что?» «Она оговорилась, произнесла имя мужчины, с которым встречается. Похоже, она не поняла, что назвала его, и стала сразу же отрицать это. Но я знаю, что слышала его». «Но тебе же нельзя мне это говорить». Врачебная тайна и все такое. Она не назвала его фамилию, так что ты не сможешь его опознать. Так в чем дело-то? Здесь где-то собака зарыта, или мы не обсуждали бы этот вопрос вместо того, чтобы... Он опять многозначительно посмотрел на нее, и Карен прекрасно поняла, что он предпочел бы делать. Ты прав. Она покрепче прижалась к нему, а он провел теплой рукой у нее по бедру. «Только получается немного странно, потому что его зовут Адам». «Это странно, потому что...» «Погоди, позволь мне догадаться. В «Космополитене» написали, что мужчины по имени Адам наименее склонны к любовным связям с молодыми женщинами, имеющими психические отклонения?» «Прекрати поясничать». «Я просто посчитала это странным, потому что, знаешь ли, у Элеоноры муж Адам». Майкл улыбнулся, и Карен поняла, что совпадение имен для него не повод подозревать мужа ее лучшей подруги в изменах с Джессикой. Ты знаешь, что Адам это одно из наименее распространенных имен в Великобритании. Например, когда я рос, в моем классе и всех параллельных насчитывалось только три Адама, а во всей школе восемь или девять. С такими шансами встретить Адама я понимаю, почему у тебя возникли подозрения. Карен должна была почувствовать себя глупо после его остроумных замечаний, но она ощутила только раздражение. Расскажи ему все остальное. Его жена только что родила, Элеонора только что родила ребенка. В таком случае я и правда не знаю, что и сказать. Майкл говорил с невозмутимым видом, но Карен знала, что он не относится к делу серьезно. «Я только что использовал весь свой сарказм, когда говорил про имя. Карен хотелось рассказать ему про то, что видела Адама вместе с Джессикой, но Элеонора ей не поверила. И она не хотела утруждать себя, пытаясь убедить еще и Майкла. Ему совершенно точно было плевать на ее обеспокоенность из-за Джессики Гамильтон. Она же совершенно точно знала, что видела и что происходит. Но, похоже, больше никто не собирался верить ей на слово. «Ладно, отвали». Она попыталась отвернуться, но он схватил ее за руку и притянул к своей груди. «Не надо так. Не заводись из-за какой-то пациентки. Я же говорил, тебе нужно оставлять работу за дверьми кабинета. Ушла и забыла. А то это все тебя погубит». «Да, ты прав». Она знала, что звучит ворчливо. И вообще она была не в настроении. «Не сердись». Майкл положил ноги на диван, и притянул Карен поближе к себе. «Ноги в чистых носках», — подумала она, с неудовольствием вспоминая грязную обувь Джессики Гамильтон. Она откинулась назад и позволила себе расслабиться на его теплой широкой груди. «Судя по тому, что я слышал, она кажется мне отвергнутой женщиной». «Отвергнутой?» Карен приподняла и повернула голову, чтобы посмотреть на Майкла. «Почему ты это сказал? Как будто она проиграла в каком-то сражении?» Его красноречивый взгляд дал Карен ясно понять, что она додумывает за него, и сейчас сама же начнет спорить с этими домыслами. «В любом случае мне не следует о ней говорить. Я уже сказала больше, чем обычно. Но, наверное, она меня немного напугала». «Ты не должна этого допускать». Она будет использовать тебя еще несколько недель как тестового слушателя и пойдет по жизни дальше. Но ты не должна выходить из кабинета вместе со всем этим багажом. Он был прав. К ней приходили многие другие пациенты с гораздо более серьезными проблемами, чем у Джессики Гамильтон. И она никогда раньше не допускала, чтобы они ее беспокоили. Одним из правил ее работы было не допускать личной вовлеченности. Если возникало чувство, что кто-то из психиатров не может сохранять профессиональную отстраненность, то этот вопрос поднимался на еженедельном совещании, и пациент переходил к кому-то другому, или тот же врач продолжал вести пациента, но сам получал профессиональную помощь. Это может показаться странным, психотерапия для психиатра, но в их сфере деятельности все регулярно проходили сеансы психотерапии, чтобы проверить, справляется ли их сознание и готовы ли они и дальше работать. Но Карен считала, что не может предоставить этот случай другим партнерам. Она рисовала в воображении картины развития событий. Они отнесутся к делу точно так же, как Майкл. Эта женщина никак не отличается от других пациентов и в действительности даже представляют меньшую угрозу для душевного здоровья Карен — Поэтому она должна с ней справиться. Ее коллеги могут даже заподозрить, что у нее есть другая причина для дискомфорта на этих сеансах. А за ее опасениями стоит нечто более серьезное. Ведь они же профессионалы. Наверное, был только один человек, с которым она могла поговорить. Роберт. Ей было необходимо с кем-то обсудить этот случай. Если даже только гипотетически один из пациентов может навредить кому-то, они должны об этом сообщить. Промолчишь — совершишь профессиональное самоубийство. И ведь еще были записи, которые она делала. Она не могла их изменить задним числом. Во всех документах ставилось время, как и в случае любой правки. Делалось это в интересах получения полной информации на случай, если возникнут какие-то... Проблемы. Карен не знала, почему не рассказала Майклу, как она на самом деле себя чувствует. Ей казалось, что Джессика ее знает, что между ними есть что-то личное. Может, Карен все еще отрицала эту возможность, а если скажет об этом вслух, то придется как-то действовать. Ты прав, тихо сказала она, не желая больше продолжать этот разговор. Мне нужно приготовить ужин.